Глава восьмая. Пошел вон, негромко и очень спокойно сказал кому-то Хенрик. У нас сговор, вызывающе ответил Андерс. Что происходит? Я огляделась и поняла: Они говорят, у двери нашей столичной квартиры. Я что, не уехала в Сальберг? Почему? Забудь, уле, моя невеста, по-прежнему без эмоций произнес Хенрик. Это мы еще поглядим, чья она отозвался снулый лосось и гнусно захихикал. Потом раздался какой-то глухой звук, хлопнула дверь, и Хенрик появился передо мной на расстоянии вытянутой руки. «Ну вот, разбудил», — покаянно вздохнул он и улыбнулся. Улыбка у него была совсем мальчишеская, задорная и светлая, что ли. Я захлопала глазами и автоматически протянула руку к кнопке ночника. Загорелся приятный теплый огонек. Тут же высветивший мою старую комнату в бабушкином доме. Фух, это был сон. Я в Сальберге. Прости, сказал Хенрик, и я чуть не подскочила. Он действительно был в моей комнате. Я дверью ошибся, пояснил он и попятился. Андерс тоже, уточнила я на всякий случай, а то вдруг это все-таки сон. Моя невеста по утрам немного странная, сообщил куда-то в пространство псевдо-жених. Что-то приснилось? Тут я окончательно проморгалась и заметила, что, во-первых, Хенрик полностью одет, а во-вторых, поверх моей небрежно брошенной вчера домашней тунички лежит пара новых варежек. «Не обращай внимания, невестам часто снятся кошмары», ответила я усилием воли, заставляя себя не тянуть одеяло к подбородку. «А то еще подумает, будто я смущаюсь». «До этого момента я был уверен, что такое невозможно», хмыкнул он и взялся за ручку двери. Извини за вторжение, больше не повторится. Псев даже не ушел, и я тут же постаралась выкинуть из головы и странный сон, и его вторжение в мою комнату. Даже думать не хочу, откуда все это взялось в моей голове. С варежками-то все ясно, их Ильса принесла. Я вздохнула, почему-то перед глазами так и стояла улыбка мага, и стала одеваться к завтраку. Хенрик оказался ранней пташкой. Он позавтракал с бабулей, тетей Эйсой и ее младшими детьми, которым все еще надо было в школу. У нас каждый завтракал, когда вставал, в соответствии с собственным графиком или рабочим распорядком. Мы с Ильсой и Торви завтракали в обществе дяди Дьюри, и все они недоумевали, куда делся мой жених. Я понятия не имела, куда он делся, но с умным видом предположила, что Хенрик пошел проверить свой, точнее прокатный, снегомобиль. В итоге оказалось, что он повез бабулю в лавку, а по дороге заехал с детьми в школу, чем окончательно завоевал их лояльность. За телетели тесто можно было больше не переживать. Но главным итогом утра стало подозрение, что проф как-то догадался о следилке и с успехом водит Хенри Казанос, ведь не мог же он столько времени валяться в постели. «Так давайте съездим в Сноувил и вы обновите свое заклинание», тут же предложила Ильса обоим магам. Я с энтузиазмом согласилась. Конечно, поезжайте, а я пока займусь делами. Улли, покачала головой кузина, так не пойдет, ты поедешь с нами. Хенрик Сторви переглянулись. Похоже, парни надеялись смотаться в Сноувил быстро и незаметно, а Ильса разбила их надежды. Она уже побежала на кухню за провизией, Сноувил для нас всегда пикник, так было и так будет. А мне велела найти для Хенрика подходящую теплую куртку. «Не отстанет», — Развел руками Торви. Ехать никуда не хотелось. Я планировала до обеда закончить с подарком бабуле, аккуратно обвязать верхний край тулупчика крючком, пришить пуговицы, выстирать и разложить его для сушки, чтобы дарить было не стыдно. А после обеда пройтись по городу, заглянуть в лавку и показать бабуле новые варежки, а еще рассказать ей про заклинание ускоренного вязания. «Это ведь прорыв!» Мы же сможем легко увеличить с его помощью объем продаж, но Ильса и правда не собиралась отступать. Ругаться с ней на глазах постороннего мага не хотелось еще больше, так что я пошла в кладовку и принесла оттуда две теплые куртки и две пары штанов для катания с горок себе и Хенрику. Тетя Эйса велела обязательно вернуться к обеду, потому что она собирается готовить нечто особенное, Но Ильса набрала чуть ли не великанскую гору снеди, хотя если парни будут магичить, еда пригодится. Мы уселись в снегомобиле в уже привычном порядке. Ильса сторви на заднем сидении, и я на переднем, рядом с водителем. Новые варежки были на удивление приятными. Шерсть не кололась, а узор выглядел гармонично. Но я поспешно стянула их с рук, не глядя на псевдо-жениха. Хенрик мягко стартовал, постепенно разгоняясь в гору к гостевым домам, а потом вниз, а потом снова вверх к медвежьей горе, рядом с которой и находился омолаживающий источник вместе с курортом. На развилке влево, сказала я, не надеясь, что Мак на такой скорости успеет прочитать надпись на дорожном указателе. Налево пойдешь, в Сноувил попадешь. Тем не менее заметил он, а направо что Бьорнхольм. Серьезно? Я пожала плечами. Кажется, про Медвежью гору уже упоминала пару раз, так что его так удивило. «Значит, это здесь», — сказал он себе под нос. «Ну да», — кивнула я. «Твой предок нашел под горой пещеру, из которой вытекал тонкий ручеек воды с омолаживающими свойствами. Позже там сделали трубопровод, и вода теперь поступает сразу в хранилище Сноувилла. Но ты ведь и сам все это знаешь». «Дело не в этом», — начал было он, но прикусил язык. «Прости, я не могу тебе сказать». «Да и ладно», — отмахнулась я. «Мне твои тайны ни к чему». Он глянул на меня, хотелось бы сказать, что искоса, но нет, прямо, и я сама рявкнула: «Следи за дорогой». «Ты притворяешься», — объявил он в ответ. «Ты не можешь быть настолько идеальной». Не знаю, что он себе напридумывал. «Какая я идеальная, я обычная. Идеальные дисы прекрасны, вроде его бывшей мачехи». Они не соглашаются на фиктивную помолвку и не врут родной бабуле, но щекам от чего то стало жарко. «В Сноувилле есть гостевая стоянка, но можно припарковаться у обзорной площадки, а до ворота дойти пешком», — быстро сказала я. «Мы всегда так делаем», — поддержала с заднего сиденья Ильса, оторвавшись от торви. Я даже посочувствовала бедняге. Тот был весь красный и тяжело дышал. Скорей бы уж они поженились». Сегодня у обзорной площадки было совершенно пусто. Горожане готовились к Йолю, а последние дни перед самой долгой ночью были наполнены мутно-серой мглой, не способствующей рассматриванию окрестностей. Там вид на Бьорнхольм, уточнил все же Хенрик. Медвежья гора явно не давала ему покоя. Я объяснила, что обзорная площадка расположена с другой стороны. Отсюда, в погожие летние дни, можно было разглядеть Великанскую гряду, а вблизи только несколько живописных холмов. Снега было по колено, так что маги благоразумно не полезли на саму площадку. Мы прошли по прямой еще минут пять, когда Хенрик присвистнул. Так реагировали все, кто впервые попадал к воротам Сноувилла. Во-первых, решетка и сами ворота тут были такими же впечатляющими, как в Ледяном дворце Его Величества. А во-вторых, За воротами вместо снежной зимы начиналась не то запоздалая осень, не то очень ранняя весна. Снег, конечно, присутствовал, как же без него, но в отличие от гигантских сугробов снаружи, внутри были чистые дорожки из хорошо подогнанных плит, зеленая газона с невысокими сосенками и великое множество липомелы, которая здесь вырастала намного выше обычных кустов. А главное, небо над сноувилом Было нежного розовато-лилового оттенка, оно светилось будто само по себе, и лишь снаружи это свечение смешивалось с низкими серыми тучами, обещающими скорый снегопад. Великанская задница! выразил свое восхищение и торви, теперь ясно, почему мы не получали сигнал от следилки. Почему? тут же спросила Ильса. Оказалось, что над Сноувиллом висит какой-то там защитный купол который искажает любые внешние заклинания. Про купол у нас все знали, конечно, только считалось, что он чисто климатического свойства. Зимой большой обогреватель, а летом разгонятель туч, потому что погода в Сноувилле местным прогнозам не подчинялась и всегда была исключительно хорошей». «В этот купол вбухано несметное количество разных заклятий», объяснил Хенрик. «Они создают море магических помех. Знать бы раньше...» Он задумался и умолк. «Зато красиво», — кузина почти добралась до калитки. «Что делать будем?» — спросил Торви братца. «Обновить следилку несложно, но есть ли в этом смысл? Я почти уверен, что они пойдут к Бьорнстону. Бьорнстон, как мне казалось, тут один, если не считать предка памятника. Но Торви говорил совершенно серьезно, и я спросила, о ком он. Оказалось, что речь не о ком, а о чем. Где-то в недрах Медвежьей горы находился Медвежий камень, тот самый Бьорнстон, и теперь стало очевидно, что Сигурд Высокий решил использовать его название в качестве родового имени взамен своего прозвища. Эта история вдруг перестала мне нравиться. Предок-памятник то ли перемудрил с источником, то ли учудил что-то, чего делать было нельзя, но все дело было в нем, точнее в них, в Сигурде и в Медвежьем камне. Так давайте мы тоже туда пойдем и устроим засаду. Сегодня идеи кузины били даже не ключом, целой связкой. За что я всегда буду благодарна Торве, так это за его решительное нет. А Хенрик вежливо поблагодарил Ильсу за желание помочь и предложил все же сначала осмотреться в сноувилле. И хотя я много раз бывала под красивейшим розово-лиловым небом курорта, хорошо знала парк и любила там гулять. Почему-то сегодня идти внутрь не хотелось. Мне надо посмотреть на следилку, терпеливо объяснил Хенрик. Зелененьким, то есть невидимым пойдешь, уточнила я. Тогда лучше отойти в сторонку и наложить ваши сторви заклинания, а то ведь тут все на виду, да и в парке не спрячешься. Да ты шутишь, неужели видела меня в зеленом спектре? даже них явно заинтересовался, даже к калитке рваться перестал. Шучу-шучу, согласилась я. Из-за непонятного импульса, решив соврать. Да и что переживать из-за такой незначительной мелочи? Подумая же, зеленый, главное, полупрозрачный, сквозь него стенки вагона просвечивали. В итоге все согласились, что мое предложение разумно. Мы вернулись назад к той точке, откуда всех гостей Сноувилла настигало прекрасное сияние лиловых небес. Торви с Хенриком повторили свои действия в поезде, и псевдо жениха снова смогла видеть и слышать я одна. А помех от купола не будет? спросила Ильса. Вопрос был правильным, но запоздалым. Сейчас войдем и сами все узнаем. Торви ответил ей в том же ключе, а Хенрик сказал: Улле, умоляю, утихомирь свою сестренку, ее энтузиазм пугает. Просто его нужно направить в нужное русло, например, на предстоящую свадьбу. Ильса с детства была такой: заводилой, придумщицей игр и шалостей живым источником жизненных трудностей, в которые мы из-за нее попадали. Если бы не бабуля с ее воспитанием, даже не знаю, кто бы из нас мог получиться. Снегокатчицы? Чужих яблоня-потрясательницы? Трубочистки? Как я должна это сделать, если даже Торви не справляется?» Буркнула я еле слышно, пока Ильса отвлеклась, пролезая в калитку, засыпанную по колено снегом с нашей стороны. «Хенрик, давай уже!» потребовала гневик, придерживая эту изящную дверцу, будто бы для меня. Но них все равно дождался, чтобы я прошла первой. «Твой друг слишком хорошо воспитан», — перевела я для Торви. «Почему слишком?» — удивился тот. «Ты или воспитан, или нет. Третьего не дано». Мы, наконец, попали внутрь Сноувилла. За воротами гостей сразу настигал аромат лепомелы, хвои и свежести, А еще чуть влажной земли и волшебства. Привратник в своей будке приглашающе махнул нам рукой. Парк закрывался только на ночь, а днем гуляй сколько хочешь. Я расстегнула теплую куртку, а Торви напряженно оглядывался. Явно боялся, что сейчас невидимый Хенрик появится над дорожкой из каменных плит. Но нет, обошлось. Настроение Ильсы стало еще более приподнятым. Улья, как давно мы тут не были, а помнишь. Дальше я не слушала, только кивала. У нас тут было слишком много, а помнишь. Один раз даже клумбу обнесли, а ведь уже взрослые были. Я в восьмом классе, она в седьмом. Но фиалки были слишком хороши. К тому же нигде в городе больше не росли. Серьезно, Ты рвала цветы из курортной клумбы?» — не поверил Хенрик. Еще как!» — вздохнула я. «Эх, и влетела тогда от бабули!» Ну а потом мы довели зелененького до жилой территории, куда горожане обычно не заходили. Он повел носом, как собака, вставшая на след, и завернул за угол одного из домиков. А теперь поговорим серьезно, заявила Ильса, сворачивая назад к елкам или помелам. Улле, я утром узнала кое-что, и мне это совсем не понравилось. Началось. Вот мне еще у ворот не хотелось сюда заходить. Слушать надо интуицию, хотя бы иногда. Я свернула чуть в сторону и велела Ильсе рассказывать. Я слышала, начала она со сложным выражением, смеси решимости и недовольства, а может, чего-то еще, как кое-кто разговаривал по артефакту дальней связи. Теперь из нее слова клещами тянуть придется, и речь шла о тебе, и оснула лососе, после паузы выдала Ильса. Бабуля ругалась с Де Густавсоном, озвучила я самое вероятное предположение. Кузина покачала головой. Да так отчаянно, что помпунчики на ее шапке запутались в странах света. «Бабулю исключаем», — кивнула я. «Остаются Торви, Хенрик и твои родители». Торви и Хенрик не стали бы с кем-то общаться по поводу Андерса. Остаются дядя Дьюри и тетя Эйса. Тётя Эйса встала намного раньше, чем вы с Торви. «Значит, ты слышала разговор дяди Дьюри, так?» Ильса опустила глаза. Мы с Торви, ну, в общем, я как раз встала пораньше, чтобы забежать к нему перед завтраком, и еле успела спрятаться, когда мамуля... Ой, тетя Эйса, удивилась я, а ей-то зачем наши сложности с Густавсонами? Я сначала тоже не поверила, но она, ты же знаешь, такая...» — зачистила Ильса. «Как что вобьёт себе в голову, так все. Уж не знаю, с чего она решила, что раз я выхожу замуж за мага, то автоматически стану главной наследницей и бабулиной преемницей» а я не хочу бабуля вроде дела никому передавать не собиралась удивилась я вот именно жаром поддержала меня ильса, но эти разговоры начались сразу, как только мы с торви обручились. Торви стоял рядом, вроде бы и слушал, но в то же время было ясно мыслями он сейчас рядом с хенриком я не стала дергать его лишний раз, пусть тебе стоит И что же твоя мама сказала про нас с андерсом я удачно вспомнила с чего все это началось. «В общем, и неплохо, что мы зашли в Сноувил. Тут было столько липомела, что весь негатив растворялся в ее ярком аромате без остатка. Сначала она возмущалась, почему Густавсоны так плохо следили за своим мальчишкой, потом сказала, чтобы они поторопились, иначе не видать им бабулиных денег, как своих ушей. Неприятно. Значит, Дие Густавсон вовсе не капиталы хотел объединить. Он просто хотел все захапать». И как интересно тетка Эйса думала, чем после этого будет управлять главная преемница бабули. Она с ним говорила с Дие Густавсоном, уточнила на всякий случай я, потому что про такое обязательно надо рассказать главе клана. Нет, вдруг сникла Ильса, с дядей Гартом. Строго говоря, дядюшка Дие Гартмус был нам троюродным, происходя из семьи младшей бабулиной сестры. Он заведовал складами шерсти а в последнее время начал заниматься и закупками, потому что спрос на пряжу Фрейдерин регулярно рос. Он всегда производил благоприятное впечатление, уважительно относился даже к нам, девчонкам, и казался надежным человеком и добрым родичем. «Ты должна рассказать про это бабуле», — решила я. «Но как я расскажу такое про собственную мать?» — заныла Ильса. «Тогда получится, что я наушница или подслушница, не хочу ни так, ни так». «Ладно, тогда я расскажу. Гартмус и твоя мать сговорились с Густавсоном за спиной бабули. Это ведь на самом деле серьезно. И все равно получится, что я наушница», — возразила кузина. «Лучше так. Мы поможем Хенрику с его камнем и мачехой, а он тогда будет должен на тебе жениться. И когда мы обе будем замужем за магами, мама от меня отстанет». На какой-то миг я онемела. Откуда в ее голову приходят такие мысли? «Где рождается то безобразие, которое она регулярно произносит вслух?» «А если он не хочет жениться?» — спросила я, заставляя себя сделать глубокий вдох. «И ладно бы он один. Мне, знаешь ли, вообще не хочется замуж. Это ты сейчас так говоришь, а потом поймешь, какой Хенрик славный. За лосося Андерса ты тоже не хотела, но ведь согласилась, хотя он тебе совсем не подходил». Я махнула рукой. Знает ведь, что интересы клана приходится иногда ставить выше личных, но все равно ведет себя по-детски. Выбрось это из головы, я не собираюсь замуж за Хенрика, твердо сказала я. Неожиданно, Мак объявился из-за спины, по-прежнему зелененький и невидимо неслышимый для всех остальных. Что даже в качестве варианта не рассматриваешь. Хенрик вернулся, объявила я обрученным, и Торви слегка расслабился. «Ильса, он все слышал, так что забудь про свой гениальный план». «Ну и ладно», — до странного легко согласилась она. Торви тут же задал вопрос, что было не так с заклинанием. Хенрик неопределенно пожал плечами, что я перевела как «не знаю», и предложила поскорее покинуть гостеприимный Сноувилл, чтобы за его пределами Торви смог задавать все вопросы напрямую. Они со мной спорить не стали и быстрым шагом направились к выходу. Даже Ильса не требовала продолжить прогулку или устроить пикник. Теперь было видно, что подслушанный разговор матери с дядей Гартом сильно ее гнетет. Воровато оглянувшись, я сорвала несколько веточек лепомелы и сунула в карман куртки Как выйдем, сделаю кузине обережный узелок. Гибкие тонкие ветки подойдут для него ничуть не хуже, чем заговоренный шнур, а эффект будет даже сильнее. Ну а пока никто, кроме меня, не слышал странные рассуждения Хенрика о том, что все встреченные до нас с Ильсой девицы мечтали заполучить его в мужья, и только среди двух внучек бабули Фрейдерин он совсем не пользуется популярностью. «Ильса вот Торви выбрала, а я так и подавно замуж не хочу». Возможно, ему и стоило рассказать про наши семейные дела, чтобы был готов к возможным разборкам с Густавсонами но пока я слушала его разглагольствование о том, какой он привлекательный для всех прочих особ женского пола, кандидат в мужья, говорить передумала. Наконец мы вышли из ворот Сноувилла, оставив за спиной мягкий климат и розово-лиловое небо. Хенрик припустил к машине едва ли не бегом, я тоже ускорила шаг, а вскоре меня обогнал Торви. «Сейчас опять будут голодные, как медведи весной», — объявила Ильса. «Хорошо, что я запаслась едой на весь день».